Два авиатора и фронтовика быстро нашли общий язык. Всю ночь напролет летчик Девитаев и писатель Венецкий проговорили за кухонным столом. Яна Борисовича интересовала все, что было связано с пребыванием советского летчика в плену, с подготовкой к побегу, с захватом самолета и с самим перелетом с острова на родную землю. И снова Михаилу Петровичу пришлось час за часом. День за днем восстанавливать свою жизнь до и после ракового воздушного боя в небе над Львовом. Рассказывать о товарищах, отвечать на многочисленные вопросы писателя и журналиста. Венецкий внимательно вслушивался в каждую фразу и подробно записывал воспоминания в свой блокнот. Прощались на рассвете. А утром потекли долгие недели томительного ожидания. Наконец, в июне 1957 года вышел свежий номер литературной газеты с большим очерком Яна Венецкого под названием «Мужество», главными героями которого были Михаил Девитаев и его товарищи. Очерк произвел на советских читателей неизгладимое впечатление. В редакцию литературной газеты и в Центральный комитет партии посыпались многочисленные письма от граждан с требованием восстановить справедливость. Как же бывают сложные и непредсказуемые повороты человеческой судьбы. Еще вчера некоторые сослуживцы и однокашники не подавали девятаеву его руки. А после выхода в центральной прессе большого материала о его подвиге тотчас прозрели, начали улыбаться и заискивать. Да и портовое начальство моментально сменило гнев на милость, предложив Михаилу Петровичу пересесть со старого судна на новенькую ракету на подводных крыльях. В августе того же года Михаила Девятаева неожиданно вызвали в Москву, в Кремль, где сообщили о высокой правительственной награде. Указ о присвоении ему. звания Героя Советского Союза был подписан Ворошиловым 15 августа 1957 года. Получая золотую звезду и орден Ленина, Михаил Петрович, конечно же, испытывал неимоверную радость и столь же огромное облегчение, ведь отныне его ни в чем не будут подозревать. Но вместе с радостью в сознании сам собой всплывал вопрос. «Неужели вы, товарищи начальники, не понимаете, что все нужно делать вовремя?» Одновременно с Девитаевым награды получили и те из команды беглецов, кто выжил. Михаил Емец был награжден орденом Отечественной войны первой степени, а Иван Кривоногов и Федор Адамов орденами Красного Знамени. Всего через несколько дней после награждения в центральных газетах появилось сообщение об успешном испытании советской сверхдальней многоступенчатой ракеты. Этой ракете в октябре того же года предстояло вывести на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. В те дни Михаил Петрович не догадывался о том, что имеет к этим испытаниям самое прямое отношение. Ведь ракета Р-1 была создана в конструкторском бюро Сергея Павловича Королёва, на основе захваченных в секретном центре пенемюнды образцов ракеты Фау-2. Впрочем, пока Девитаев ничего не знал о создателе советской ракеты, хотя провел с ним трое суток, разговаривая о молодой рощи рядом с Заксенхаузеном, разгуливая по развалинам Пенемюнда и обращаясь к нему не иначе, как товарищ Сергеев. Не знал он и о том, что инициатором присвоения ему высокого звания Герой Советского Союза стал все тот же, Сергей Павлович Сергеев.